Глава 11. Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Сергей Есенин. Когда Женя в понедельник вечером прибежала к Наташке, чтобы рассказать о своей поездке на дачу к Тамерлану и об их окончательно определившихся отношениях, казалось, та была рада больше самой Жене, Она знала старшего следователя только по описаниям подруги, но испытывала к нему глубокую симпатию. Наталья была уверена, что именно такой мужчина, как Тамерлан, намного старше Жени, немало повидавший в жизни, серьёзной, основательный мог обуздать непредсказуемые порывы её подруги, вынести и понять её способность вдруг уходить в свои мысли, погружаться в иллюзорный мир. Находиться рядом с Женей было трудно каждому мужчине, который появлялся в её жизни. Кажется, дольше всех выдержала Слава, с которым Женя встречалась пару лет назад хотя она и не была влюблена в него, но парень поначалу с ума по ней сходил. Он восхищался ее начитанностью, раскрыв рот, слушая истории Жени о древних временах. Ей нужно отдать должное. Она умела так рассказать о каком-нибудь историческом событии, что это увлекало всех, даже людей, далеких от исторической науки. Именно поэтому студенты без серьезных причин ее занятия не пропускали. Им было бесконечно интересно. Поначалу Слава только посмеивался над Жениными странностями, когда она забывала позвонить ему или прийти на свидание, увлекшись работой с документами или откопав какой-нибудь необычный факт о той или иной исторической личности. Жене, видимо, нравилось, что Слава безропотно принимал ее такой, какая она есть, не ревновал к работе и не требовал много взамен. Все изменилось, когда они начали жить вместе. Женя тогда как раз усиленно писала докторскую диссертацию, посвященную воинам Тимура. Полностью погрузившись в работу — Она вообще перестала замечать жизнь вокруг. Частенько после пар ехала в Ленинскую библиотеку, оставаясь там до закрытия. Если она не была в библиотеке, то сидела за компьютером, ища статьи по своей теме в зарубежных изданиях, набрасывая план собственного научного труда, систематизируя данные. Когда Женя работала, то ее нельзя было трогать. Наташка это прекрасно знала, ведь прожила с подругой в одной квартире всю их студенческую жизнь — Женя могла сутками не разговаривать. Она даже забывала поесть, если наткнулась на какую-то интересную мысль и хотела облечь ее в научную форму. Она могла поставить на плиту суп и забыть о нем, пока не чувствовала запаха гари. Если Наталья относилась к подобным вещам философски, понимая, что этот период Жениного погружения в исследование нужно просто перетерпеть, то Славе было гораздо тяжелее». Обычно в недавно начавшихся отношениях первые месяцы совместной жизни оба партнёра стараются притереться друг к другу, помогают в быту, пытаются сделать жизнь романтичной, избегая резкости и конфликтов. С Женей всё оказалось не так. Казалось, когда Слава переехал к ней, она приняла это как данность, но и не изменила свою жизнь ни на йоту. Он стал ещё одним предметом быта, не более того. Наталья уговаривала Славу подождать, пока Женя закончит с диссертацией, потом всё обязательно изменится» но он не выдержал равнодушия и пренебрежения со стороны Жени. Он устроил ей разбор полётов, закатив скандал и высказав всё, что накипело на душе. Слава заявил, что очень Женю любит, но если она не возьмётся за ум и не начнёт делать элементарные вещи по дому, которые делает каждый нормальный человек, каждая нормальная женщина, то он от неё уйдёт. Женя только сказала «хорошо» и снова усела из-за написания очередной статьи в научный журнал. Слава так и не понял, что она имела в виду своим «хорошо», То ли, что он уйдёт, то ли, что она учтёт его претензии и изменится. Конечно, Женя не думала меняться. Когда в один прекрасный день Слава собрал свои пожитки и исчез из её жизни, она, кажется, даже не сразу это заметила. Наталья ругала Женю. Всё-таки Слава был хорошим парнем и девушку любил. Но той было всё равно. И вот теперь в её жизни появился Тамерлан. Это было похоже на судьбу или рок. Наталья не знала, что и лучше. Наверное, не зря всё же её подруга столько лет посвятила своим исследованиям хромому Тимуру, Тамерлану. В её жизни и правда появился Тамерлан, и Женя выглядела счастливой и довольной жизнью, в отличие от самой Натальи. Когда она вместе с Настей вернулась из поездки в санаторий, Женя прибежала к ней и спросила, «Ну что, вас с Глебом можно поздравить? Когда свадьба?» «Не будет никакой свадьбы, Женька». «Это ещё почему?» Поездка в санаторий оказалась настоящей катастрофой – Глеб решил, что раз Наташка согласилась провести время вместе с ним и дочерью, то примирение уже у него в кармане. Начиналось всё совсем неплохо. Он помог Наталье с чемоданом, хотя поворчал, что не стоило брать так много вещей на четыре дня. Они заселились в номера, осмотрели территорию дома отдыха, отвели Настю на осмотр к врачу, где девочки назначили несколько процедур, которые, по словам доктора, должны послужить укреплению иммунитета ребёнка. Первые звоночки начались вечером, когда они отправились на ужин. Глеб критически осмотрел выбранные Натальей блюда и сказал, что зря она ест столь калорийную пищу, ведь она и так не худышка, а от такой еды её может ещё сильнее разнести. Наталья сделала вид, что пропустила замечания Глеба мимо ушей. Но дальше было только хуже. Он всё время критиковал её и делал замечания. Она распустилась, пора бы заняться спортом, она мало занимается ребёнком, вон как Настя разболелась, что ему Глебу пришлось вести их в санаторий, а лечение здесь довольно дорогое, Да и вообще она относится ко всему безответственно». Во второй вечер, когда Настя уже уснула, Глеб предложил Наталье устроить романтический ужин на двоих. У них был смежный номер на две комнаты, поэтому Наталья согласилась, оставив дверь в спальню дочки чуть приоткрытой на случай, если та проснется и испугается. Глеб заказал в номер бутылку шампанского, сырную тарелку, фрукты с Наталиными любимыми манго. Когда шампанское было выпито и уже изрядно ударило Глебу в голову, он полез целоваться. Наталья отстранилась, сказав, что не уверена, готова ли она вот так прыгнуть с места в карьер. Она ещё не решила окончательно по поводу их с Глебом будущего. По крайней мере, ей не хотелось бы спешить. Это стало спусковым крючком. Глеба понесло. Да что она о себе думает. Ей уже скоро тридцать, не красавица, на руках Настя, а потому её шансы снова выйти замуж минимальны. Так что пора бы перестать ломаться, строить из себя оскорблённую невинность и снова впустить его в свою жизнь». Неужели Наталья думает, что он стал бы столько времени уделять ей и дочке, если бы не был уверен, что у них всё вот-вот наладится? А сколько денег он потратил на всякие подарочки и сюрпризы за всё то время, что Наталья водит его за нос? Да за это время он уже давно мог бы обзавестись другой семьёй. Вон сколько вокруг одиноких женщин. Да любая была бы только рада занять её, Наташкина, место. На вопрос Натальи, зачем он стремится вернуть их отношения, если она такая никудышная, Глеб заявил, Мне просто тебя, дуру, жалко. На следующее утро, пока Глеб отсыпался после выпитого шампанского, Наталья быстренько собрала их снасти вещи, взяла дочку в охапку и вернулась в Москву. Он, проспавшись, конечно, звонил узнать, куда они подевались, но за оскорбительные слова даже не подумал извиниться. «А самая ужасная, Жень», — рассказывала Наталья, «что на следующий день звонит мне его мамаша и начинает поливать грязью. Мол, её сыночек, Взял меня в своё время без кола без двора, купил мне квартиру. В общем, осчастливил по полной программе. А ничего, что после развода я из купленной им квартиры съехала, и мы с Настей живём на съёмной. Но она, зная себе, твердит одно и то же. Мол, я должна её Глебушке в ножке кланяться, что он решил ко мне вернуться. Будто это я ему изменила, а не наоборот. Наслушалась Наталья ещё много чего, а потом не выдержала и послала бывшую свекровь ко всем чертям. Удивительно, но никакого разочарования она не чувствовала. Наталья вдруг поняла, что почти согласилась снова впустить Глеба в свою жизнь исключительно из-за дочери. Все-таки отцом он был неплохим, девочку любил, но Наталья ясно осознала, что самой ей этот мужчина был не нужен. Не осталось больше чувств, а теперь и уважение исчезло. «Не грусти, подруга», — сказала Женя. «Теперь, когда твой бывший муж стал окончательно бывшим, ты быстро найдешь нормального мужчину. Я просто в этом уверена». Женя не подозревала, насколько быстро сбудется ее пророчество. В четверг, как обычно, ее должен был забрать с работы Тамерлан. Они планировали заехать к Наталье в гости, потому что Женя собиралась ночевать у подруги и в пятницу остаться с Настей, которая снова заболела и не ходила в школу. Наталья взяла больничный по уходу за ребенком, но в пятницу ее срочно вызвали в офис на совещание. Она работала в большой компании, ведущим специалистом в пиар-отделе. Не явиться было родни написать заявление по собственному желанию. Женя в пятницу не работала и взялась посидеть с Настей. Перед самым началом последней пары Жене позвонил Тамерлан и сказал, что не сможет сегодня за ней заехать. У него были срочные дела. «Дома?» — не поняла Женя. «У тебя что, трубу прорвало или соседи затопили?» Оказалось, что ему позвонила бывшая жена Ирина и потребовала срочно приехать домой поговорить с сыном. Марат был сложным ребёнком. Уже и не ребёнком, вовсе, а молодым человеком. По словам бывшей жены... Он то ли бросил университет, то ли его выгнали. В общем, Женя ничего не поняла, да Тамерлан и сам толком ещё ни в чём не разобрался. Было ясно одно. Ирина требует его незамедлительного присутствия на семейном совете. Дело касалось сына, а потому отказать Тамерлан ей не мог. «Женя, за тобой заедет Паша, наш следователь. Ты его наверняка помнишь. Он был у вас на факультете, опрашивал студентов». «Да, я помню его. Только зачем напрягать человека? Я сама доберусь». «Я тебе доберусь». «Никуда не уходи после пары. Павел обязательно приедет». «Хорошо». «Жень?» «Да, товарищ следователь. Не сердись, ладно?» «Я и не сержусь. Вот и умница. В выходной увидимся». «Повесткой будете вызывать или с ордером сами придёте», — улыбнулась в трубку Женя. «Ох, Женька, да играешься», — засмеялся Тамерлан. «Правда не сердишься?» «Да правда. Мне пора пару начинать». «Ну давай. И дождись обязательно Пашу». Женя действительно не сердилась. Сын есть сын. Решить его проблемы было важнее, чем встретиться с ней, тем более их впереди ждали совместные выходные. Женя со спокойной душой отправилась на пару. Сегодня ей не нужно было читать лекцию. Конец семестра, время контрольных работ, рефератов, зачётов. Студенты выступали со своими презентациями, многие из которых они связали с их экскурсией на Куликово поле. Женя, вызывая студентов для ответа, вдруг поняла, что старается запомнить имя каждого. Да уж... Стоило случиться всем этим убийством чтобы она, наконец, стала обращать внимание на самих людей, а не только на материал, который они представляли на ее суд. Под конец занятия выступал Данила Воробьев, который выбрал неожиданную тему. Он вдруг начал рассказывать о том, что все вокруг ошибаются касательно Куликовской битвы. Но есть единичные независимые историки, которые убедительно доказали, что битва была вовсе не на Куликовом поле, а у самых стен Москвы. «Данила, что за выдумки?» Это не выдумки, Евгения Георгиевна. Смотрите, сколько исследований провели люди. Всё сходится. И он начал демонстрировать слайды с доказательствами. Значит, все древние летописи врут, а вот эти твои историки узрели правду. Евгения Георгиевна, ведь на вашем Куликовом поле до сих пор так ничего и не нашли. Ни захоронений, ни остатков оружия, почти ничего. Мы уже обсуждали это. Куликово поле огромно. Никто не знает, где конкретно копать. «Да ведь это поле копали-перекопали», — перебил её Данила. «И крестьяне там спахивали, посевы свои сажали». Данила, это ненаучно. Когда была битва? «В 1380-м», — выкрикнул кто-то из аудитории. «Сколько земли нанесено на тот культурный слой за более чем 600 лет?» «Много. Археологам нужно снимать пласт в 60-100 сантиметров, чтобы добраться до культурного слоя того периода. А ты говоришь, крестьяне копали». Женя сложила руки на груди, коризненно глядя на Данилу. «Значит, вы, Евгения Георгиевна, из тех закостенелых ученых, которые не приемлют правду, если она расходится с официальной версией? Я ее не приемлю, пока не будут найдены убедительные доказательства. Пока я вижу только профанацию и фоменковщину». Данила зло насупился. «Это хорошо, что ты увлекся этой темой, Данила, но подойди к вопросу по-научному». Изучив все факты, поройся в архивах, древних летописях, а не руководствуйся только тем, что выложили какие-то дилетанты на просторы интернета, претендуя на открытие Америки. За обсуждением Женя не заметила, как пара подошла к концу. Ей не пришлось ждать Павла. Когда она спустилась, он уже был в холле и разговаривал с дядей Мишей. Паша поприветствовал Женю и усадил ее в машину. Он был человеком еще совсем молодым, чуть старше Жени. К тому же, очень общительным и весёлым. «А мы все следственной группой гадали, куда это наш начальник зачастил по вечерам», — смеялся Паша. «То в управлении задерживается, когда все дела переделаны, а то срывается чуть не посреди совещания. А оказывается, он к вам, Евгения Георгиевна». Женя засмеялась. «Паш, а давайте-ка мы с вами по-простому. Мы же наверняка ровесники. Вам сколько лет?» «Мне двадцать девять, а мне двадцать семь. Так что давайте без официоза». «Отлично, ё... Женя. Так куда едем?» Женя назвала адрес. «А Тамерлан Ниязович мне другой адрес называл?» Тамерлан Ниязович просто забыл, что я сегодня ночую у подруги. Когда добрались до дома Натальи, Женя с Пашей уже стали закадычными друзьями. Он был обаятельным парнем, разговорчивым, а потому всю дорогу травил байки. Женя с удовольствием слушала, не заметив, как они оказались на месте. «Пойдём, Женя, доставлю тебя прямо до квартиры», сказал Паша, вылезая из машины а то Тамерлан Ниязович мне голову с плеч. «Строг он с вами. Да не то чтобы очень, но распоясываться не даёт. Он на хорошем счету у больших начальников. Сам бы уже давно мог стать начальником управления или ещё выше пойти. Но наш Тамерлан Ниязович не любит бумажную работу, а предпочитает трудиться на земле, так сказать, собственными руками ловить преступников». Женя не была удивлена. Тамерлан производил впечатление именно такого человека — От этого она чувствовала к нему ещё большее тепло и уважение. «Вы давно вместе работаете?» «Давно, уже несколько лет. Я как академию закончил, так сразу попал под его начало. Сначала боялся его до безумия, а потом привык. Тем временем они поднялись на двенадцатый этаж и позвонили в дверь. Наталья тут же открыла. Она, видимо, только вышла из душа, волосы мокрые, разбросаны в беспорядке по плечам, из одежды только длинный чёрный шёлковый халат. «Женька!» — Наталья поцеловала подругу в щёку. «А это, как я понимаю, твой мамай?» Женя слышала по голосу, что Наталья удивлена. Она явно представляла Тамерлана иначе. По Женькиному описанию, он должен был быть под два метра ростом и почти столько же в ширину. С суровым взглядом, который заставляет всех преступников писать кипятком. А перед ней предстал обычный парень. Среднего роста, не худой, но и не упитанный. Волосы русые, в зелёных глазах пляшут смешинки. А улыбка... От его улыбки у Наташки вдруг поднялось настроение. «Проходите!» «Нет-нет, поздно уже», — запротестовал было Павел. «Проходи, Паш, Наталья тебе накормит, а потом поедешь домой». «Паш?» — непонимающе смотрела на них Наталья. Женя прыснула. «Знакомьтесь, это моя лучшая подруга Наташа, а это Паша, тоже следователь, работает вместе с Мамаем по делу нашего отрадненского маньяка а — -а -а, протянула Наталья. Они прошли в коридор, сняли верхнюю одежду, и Наталья повела их на кухню, где уже ждал накрытый стол. «Я пойду переоденусь, а то в халате при чужом мужчине мне как-то неловко». «Да что вы, Наташа!» — широко улыбнулся Павел. «Вам очень идёт этот халатик. Да и какой же я чужой мужчина!» «Не чужой, так чей же!» «А не чей, представляете? Один как перст!» «Верится с трудом!» — заулыбалась в ответ Наталья. Мысль, что Павел был не женат, да и вообще одинок, приятно согрела ей душу. «Вы лучше покажите, где у вас ванная, мне бы умыться и руки помыть, а потом я всё вам расскажу про себя». «Пойдёмте, я вас провожу». Пока Наташа и Павел ходили в ванную, Женя заглянула к Насте. Девочка ещё не спала, но, лежа в кровати, смотрела мультики. Пожелав ей спокойной ночи и поцеловав в лоб, Женя вернулась в кухню, а через минуту пришли Наталья с Павлом. Эти двое уже успели перейти на «ты». «Давайте выпьем коньячку за знакомство», — предложила Наталья. «Я бы с удовольствием, но за рулём». «А вы, девочки, выпейте». «Нет, я тогда тоже не буду», — запротестовала Наталья. «Завтра на работу рано вставать». «Тогда давайте соберёмся в другой раз, когда никому не нужно будет спешить или садиться за руль, и отметим наше знакомство», — предложил Павел. «Да, давайте-ка встретимся в субботу, у всех выходной, да вот и Женя всё обещает меня с мамаем познакомить, но всё никак». «А кто такой этот мамай?» озадаченно переводил взгляд Павел с жени на Наташку и обратно. Женщины расхохотались. Отсмеявшись, Наталья рассказала Павлу историю знакомства Жени со старшим следователем. Они долго ещё беседовали и разошлись за полночь. «Какой парень, Жень?» — протянула Наталья. «И ведь достанется какой-нибудь стерви, которая будет его пилить денно и ночно». «Дорогая моя, чтобы он не достался какой-нибудь стерви, бери его тёпленьким. Вон он как на тебя смотрел». «Ты думаешь?» «Точно тебе говорю». Так и случилось. В субботу они встретились вчетвером. И казалось, будто уже не первый раз они сидят все вместе на кухне у Наталии. Стол ломится от вкусных блюд, беседы и смех льются рекой. То и дело к ним забегает Настя, чтобы ухватить что-нибудь вкусненькое и шепнуть что-то на ухо Паше, который в одночасье стал ее лучшим другом.